Глава 18. Следственные действия. Тайный приказ. Ваше сиятельство, звонят из тайной канцелярии и спрашивают вас, сказал вошедший секретарь. Переключи на защищённую линию, ответил руководитель тайного приказа города Данкова. Алло. Сказал он, взяв трубку, после того, как аппарат пропищал трижды, и на нем загорелся магический кристалл синего цвета, извещающий, что линия защищена. «Что у вас там происходит? Доклад мне по избранному», проговорил боярин Морозов в телефоне. Услышав голос всесильного боярина, человек встал и стал докладывать. Утром сего дня поступил доклад из полицейского управления о происшествии в промышленной зоне. В докладе фигурировал наш подопечный. Сразу же была проведена служебная проверка по нескольким направлениям. В результате чего было выяснено следующее. Во-первых, объект ночью покинул дом в неустановленное время и отправился на территорию завода, который он приобрёл вчера вечером. Найти такси и установить точное время приезда не удалось. Известие о крупном пожаре в промышленной зоне уже распространилось по городу, и таксисты отказываются сознаваться, кто и когда мог его подвозить. Хотя мы не исключаем и других возможностей кроме такси. Во-вторых, на приобретённом объектом заводе была попытка поджога, которую удалось ликвидировать директору, отмечавшему продажу у себя в кабинете. В-третьих, по прибытии на свой завод, судя по показаниям двух свидетелей, объект оставался с ними и ждал появления полицейских для составления заявления о поджоге. В это же время на прилегающих к заводу территории был совершён поджог покрасочного цеха, в результате чего он полностью сгорел и пострадало соседнее здание. При этом охранный был задержан сотрудник этого завода, который при задержании тяжело ранил одного из охранников ножом, за что был ликвидирован вторым охранником, предотвратившим побег задержанного. Своевременно потушить пожар не удалось из-за ряда нарушений, в том числе и противопожарных предписаний. Следственная группа по прибытии установила, что поджог на территории завода приобретённого объектом совершил тот же человек, что и поджёгший покрасочный цех. Личность поджигателя установлена, и это оказался личный порученец боярина Бакеева, которого используют для нечистых дел. Что произошло на заводе объекта наблюдения, сейчас установить сложно. Предположительно, поджигатель попытался поджечь цех на территории их завода, после чего примерно через час отправился на завод своего боярина и произвёл поджог там. Что происходило за этот период и присутствовал ли там объект, мы сказать не можем. Камеры с кристаллами записи изображения на заводе объекта и на соседнем заводе в данный период не работали. Закончив доклад, руководитель местного подразделения тайного приказа замолчал, понимая, что это серьёзный просчёт его как руководителя. Вы вообще понимаете, что случилось с объектом? С меня князь голову снимет. А перед этим я это сделаю со всем вашим подразделением, включая ваших родственников, и меня никто не остановит с этим решением. Где сейчас объект? Выехал для осмотра в свою вотчину. За ним отправлено стандартное звено, которое встретит его там. Смотрите, я вас предупредил. А теперь объясните, что там за покупки у нашего объекта и почему о них мне до сих пор не доложили? Спросил боярин. Данная новость отправлена с утра в ваше ведомство, возможно, ещё не дошла до вас. Вчера вечером, в конце рабочего дня, объект завершил оформление сделки по покупке завода. Паровые котлы Шойца. Завод старый, судя по отчёту департамента, находился на грани банкротства. Сумма сделки пока неизвестна. Информацию получим только в понедельник с утра, когда будет работать мэрия. Для проведения сделки использовался административный ресурс, а именно, связи с мэром города и связи его приёмного отца. Сделка проведена в рекордные сроки, в течение 2 часов, и зарегистрирована в отделе статистики. Более того, Судя по найденным документам, данный завод должно было приобрести оборонное ведомство по номинальной цене и передать его новому владельцу, а именно баярену Бакиеву. Я уже создал группу по расследованию данной сделки, так как тут видна коррупционная составляющая. Подобная сделка с участием данного баярина уже проводилась, и при этом имелся похожий поджог, в результате чего стоимость выкупа снизилась в 2 раза. Цель покупки завода нам неизвестна. Над этим работаем. Почему прошли объект ночью? Вы что, снимались с дежурства людей? И почему не отследили по телефону? Вам же передали устройство слежения. Спросил боярин. Свой телефон сразу после выхода из тайного приказа объект передал своей сестре, а себе приобрёл новый. Наблюдение проводилось за главным входом в их особняк средствами дистанционного наблюдения, чтобы не насторожить объект. Как он смог покинуть дом, в данный момент выясняем. Предполагаем, что он спустился через окно на второй стороне фасада. Такси или машина, которая его забрала, в видение наблюдателей не попала. Возможно, была припаркована у соседнего дома. Очень странно для 14-летнего подростка. Усильте наблюдение. Ваш город вышлю бригаду оперативников. Содействуйте их дополнительно для наблюдения за объектом. Я должен узнавать последние новости по нему, как только они происходят. Оперативники передадут вам телефон прямой связи со мной. Будете докладывать как минимум дважды в день мне лично, и чтобы с его головы не упал ни один волос. Изучите его окружение. Я должен знать причину покупки завода и что он задумал. Найдите его и проведите допрос в связи с пожарами, сказал боярин и отключил связь. Глеб Утром мне опять не дали выспаться. Это с учетом вчерашнего изматывающего путешествия в мою вотчину и вечерним сеансом у источника. Вымотались мы вчера по полной. Вся семья еле доехала до дома, настолько все были уставшие. А мне еще пришлось ехать в академию, чтобы не пропустить возможность доступа к источнику. На обратной дороге мне пришлось выдержать допрос с пристрастием от отца с матерью, Вначале они долго пытались донести до меня, что не нужно менять схему, установленную управляющими боярина, да и вкладывать деньги в развитие моих земель в тот момент, когда мы сами живём померклым дворам в Проголодь, расточительно. Но я смог привести ряд аргументов и обосновать все принятые мной решения. В итоге они согласились не вмешиваться в управление моей вотчиной, но сказали, что расходы у них сейчас многократно возрастут, и нужно стараться не тратить деньги понапрасну. Помимо этого, занимался изучением юридического кодекса и должностных инструкций отца, догадываясь, что они мне понадобятся в ближайшее время. Так вот, утром меня разбудил звонок с неизвестного номера, и мне рекомендовали явиться сегодня в местное управление тайного приказа для дачи показаний по прошеному. В принципе, я сам собирался выяснить, как идёт следствие, поэтому приглашение было мне на руку, но всё равно требуется подстраховаться. Поэтому я попросил отца поехать со мной, так как я пока не являюсь совершеннолетним. Главное управление Тайного приказа находилось в неприметном здании, расположенном в небольшой старой крепости, которая являлась частью старых сооружений Данкова. Нас провели главному следователю, что было довольно необычно, как сказал мой отец, так как люди такого уровня занимаются более важными делами. По дороге отец рассказал, как себя вести, И мы разработали общую стратегию поведения, а я коротко рассказал свою версию событий, умолчав о некоторых нюансах. В кабинет старшего следователя мы вошли вместе, прождав минут 30 в коридоре. "Проходите, присаживайтесь. Как я понимаю, вы пришли со своим отцом?" спросил следователь. "Мой сын ещё несовершеннолетний, поэтому я имею право присутствовать на его допросе", ответил мой отец за меня. «Ну, это не совсем допрос, а скорее опрос свидетеля. Ведь им подано заявление о попытке поджога неизвестными лицами», — ответил следователь. «Прошу прощения, но вы неправильно выразились. И имелся факт поджога, а не его попытка. Это довольно разные вещи с юридической стороны дела. Ведь кто-то должен мне возместить ущерб, причиненный моему предприятию. И прошу вас для начала представиться. Как я полагаю, вы знаете, кто я, а я с вами не знаком». Вдруг меня не устроит результат вашего опроса. Я же должен знать, на кого составлять жалобу, сказал я, обращаясь к следователю. Прошу прощения, меня зовут Гришко Павел Семёнович. Я являюсь следователем по особо важным делам. Как я понимаю, вы хотите заявить об ущербе. И в какой стоимость вы его оцениваете? спросил он. Два артефакта пожаротушения стоимостью по 50 руб. Повреждение здания на 300 руб. Проверка и восстановление систем наблюдения, которая была выведена злоумышленникам из строя – 150 рублей. Моральный ущерб охраннику – в 50 рублей. Директора – в 100 рублей. И моей семьи – в 1000 рублей. Но также репутационные убытки в размере 15 тысяч рублей. Итого 16 700 рублей. Это по самым скромным подсчетам. Можно, конечно, и больше, но меня вполне устроит и такая небольшая сумма», – сказал я. «Не слабо». Проговорил следователь о чём-то задумавшись, но в итоге достал из стола бланк и стал его заполнять, сверяясь со мной, после чего дал его подписать. Изучив его внимательно, под текстом заявления на возмещение материального ущерба подписались я и мой отец, которого сумма моих требований очень сильно впечатлила. Взяв у нас подписанный документ, следователь достал ещё один бланк и начал задавать мне вопросы. «Когда вы вышли из дома и отправились на свой завод?» «Точно сказать не могу, но это в промежутке между пятью и семью часами утра», — ответил я. «Как вы выбрались из дома и на чем отправились на завод?» — спросил следователь. «То есть вы знаете, что выходил я не через дверь, а это говорит о том, что за моим домом следили, а может, следили и за моим отцом? Тогда предоставьте документ, разрешающий слежку за нашим домом, так как мой отец является носителем государственной тайны», и о факте слежки он должен будет сообщить в тайную канцелярию. Согласно его служебной инструкции, которую он дал мне изучить, подобное разрешено только сведения данной службы, но никак не вашим ведомством, и при выявлении оного он имеет право ознакомиться с данным приказом. Даже если это касается членов его семьи, сказал я, чем ввел в ступор как следователя, так и моего отца». Понимая, что так просто меня не оставят и могут следить, я по дороге в свою вотчину не только успел поспать, но и изучить найденные у отца при перевозке книги, взяв их в дорогу. Читаю я быстро, а память, как оказалось, у меня просто феноменальная. Не ответить на мои вопросы он не мог, тем более когда мой отец добавил: "Я, как руководитель общего архива, имею право знать, с чем связана слежка за мной и членами моей семьи". Следователь на минуту завис, явно обдумывая, как правильнее выйти из сложившегося положения. Поэтому он взял время на раздумья и согласование официальной версии. «Хорошо, я попробую выяснить все нюансы данного вопроса, но немного позже», — попытался выкрутиться он. «А я требую немедленного ответа. Или мы сейчас составляем жалобы и отправляем в другое учреждение, которому вы подконтрольны, а на все вопросы мы ответим после официального ответа». жёстко сказал отец, показывая, что мы готовы уйти. Хорошо, подождите в коридоре, я должен проконсультироваться у начальства, недовольно сказал следователь. Нам пришлось выйти и прождать минут 20. Похоже, мой вопрос стал полной неожиданностью для следователя. Не будь со мной отца, мой запрос бы оставили без внимания, а вот должность моего отца, хоть и кажется для большинства не очень существенной, на самом деле довольно важна. так как влияет на безопасность всего княжества, пусть и маленького региона, но все равно в табеле о рангах он стоит довольно высоко. Когда нас пригласили в кабинет, отцу протянули бумагу с гербовой печатью князя, с которой он и ознакомился. Мне по статусу и доступу к информации ознакомиться не дали, но отец коротко охарактеризовал, что там написано парой слов. «Это касается безопасности нашей семьи. Все в порядке». Ну, раз всё оформлено как положено, я отвечу на ваш вопрос. Так как позвонили довольно рано утром, я не захотел будить родителей. Да и думал, что управлюсь за час. Поэтому я заказал такси по телефону и спустился по стене дома через окно в комнате. К сожалению, у меня простая модель, и время звонка не сохранилось. Ответить точно, когда я подъехал к своему заводу, не могу. Но уже начинало светать, сказал я. Хорошо, а что вы делали на заводе? Осмотрел место поджога, место, где злоумышленник перелез через стену и даже заглянул к соседям за забор. Носоваться туда я не стал, опасаясь охраны, которая могла применить оружие. И еще я и распорядился не рассказывать лишних сведений без моего ведома, так как это может нанести урон моей репутации как дворянина. Это мой первый завод. И теперь мне трудно будет привлечь инвесторов, а как я уже сказал, это существенные потери для меня. Теперь мне придется рассчитывать на собственный капитал. то существенно затруднит получение прибыли, ответил я. Тогда можно задать вам вопрос. С какой именно целью вы покупали завод и где именно взяли для этого деньги? спросил следователь, тщательно записывая мои показания. Ну, про деньги вы должны знать. Мне их дал великий князь в качестве награды за участие в спасении книжные. А приобрёл завод я с целью получения прибыли, ответил я, не собираясь помогать следователю. Его явно интересовали подробности, а я сделал вид, что не понимаю его. Дело в том, что начальство требует от меня результатов расследования, а подробности вашей сделки по покупке завода я смогу узнать только в понедельник утром. Не могли бы вы рассказать подробности сделки? Это моя личная просьба, сказал следователь, изображая из себя эт такого простачка. Ох, и не просто он, явно что-то замышляет. С ним нужно держать ухо востро, но и отказывать в просьбе не следует. Хотя в затейную им игру можно играть и вдвоём, поэтому я ответил: Конечно, если вы поделитесь предварительными результатами расследования, как я уже знаю, преступник задержан и даже опознан, и я хочу знать, с кого истребовать сумму ущерба, а возможно, и написать заявление на арест его имущества, пока он не успел его продать. Ведь сумма для меня очень существенная. Следователь посмотрел на меня оценивающе и решил сыграть в доброго дядю. Конечно, «Все равно это скоро станет известно. Такую информацию мы не имеем права скрывать». «Это личный поверенный боярина Бакеева. После попытки поджога вашего завода он поджег окрасочный цех своего хозяина, после чего был застрелен охранником при попытке скрыться. Его завод граничит с вашей территорией», — ответил следователь. «А-а-а, теперь мне все становится понятно. Не зря мой директор попросил быть осторожнее с ним». Он уже несколько раз пытался выкупить завод за копейки и оказывал давление на бывшего владельца, пользуясь разницей в социальном положении. Я требую принять от меня заявление и наложить арест на часть его имущества, которое гарантированно покроет мои убытки, взбужденно проговорил я, для эффекта потирая ладони с довольным выражением на лице. Вы думаете, он сделал это по поручению боярина? Но для чего тогда он поджёг склад своего хозяина? Конечно, Тут нет никаких сомнений, а склад, скорее всего, был застрахован. А возможно, это связано с его заказами на оружейный приказ. Таким образом он может перенести срыв поставки или выбить компенсацию для своего завода, сказал я довольный, изображая радость на лице, что раскусил коварный план. Вообще старался показать следователю, что я обычный юный подросток, который пытается показать свою значимость и продемонстрировать свой ум старшим.